Дон Альфонсо потерпел крупное поражение. Война проиграна, едва начавшись. Цвет Кастильского рыцарства погиб. Великий магистр ордена Калатравы убит. Архиепископ Толецкий тяжело ранен. Большинство баронов и рыцарей полегло в долине Оройос. всё что в течение столетия морем пота и крови, Завоевали христианские короли нашего полуострова, пошло прахом, в один единственный день в угоду рыцарскому капризу. Королева побледнела. Ей вдруг стало ясно, это правда. Но перед ним она не хотела в этом признаться. Она снова была неприступной королевой и холодно указала канонику его мест. «Ты забываешься, дон Родриго», — сказала она но я понимаю твою горе и не хочу спорить с тобой. Лучше скажи мне, что я должна, что я могу сделать?» Родриго ответил. «Сведущие в ратном деле люди предполагают, что Дон Альфонсо продержится некоторое время в колотраве. Возьми на себя заботу, государыня, подготовить на это время Толедо к обороне. Ты умна и испытана в делах государственных, Сохрани спокойствие в городе. Он переполнен беженцами и насмерть испуганными людьми. Их обуяла жажда крушить, убивать. Они грозят крещеным арабам, они грозят евреям. В тайне Донья Леонор ожидала, что услышит подобные речь. Возможно, она даже хотела их услышать. Она ответила, — Я сделаю, что могу, чтобы сохранить в Толедо спокойствие. Дона Эфраима Парнаса Аль-Хамы снедали тяжелые думы. Взятие Аларкоса открывало халифу дорогу к Толеду. Город мог стать добычей мусульман, прогнавших евреев из Кордовы и Севильи. Со времен готских королей не было на евреев Сефарда такой напасть. А что принесет ближайшее будущее — Толедо ходили страшные слухи. Никогда не одолеть бы неверным отличное христианское воинство, если бы не предательство и козни еврей, друг сивильского мира, сговорился с мусульманами, выдал им военные планы христиан, численность отдельных отрядов и их расположения. Король Не освободился еще из сетей еврейки-посланницы дьявола, и вот Божья кара постигла его, его и всю страну. В Иудерии люди еще теснее, чем обычно, сжались друг к другу. Евреи, жившие вне ее крепких стен, шли под их защиту. Над Альхамой навис тягостный страх. Дон Эфраим почтительно попросил королеву принять его. Горожане, способные носить оружие, призывались защищать стены города. Дон Эфраим просил, чтобы Альхаме было разрешено оставить на защиту Иудерии те пятнадцать сотен боеспособных мужчин, которые еще были в ее распоряжении. Он говорил, что огромное число еврейских солдат, павших в битве под Аларкасом, свидетельствует о готовности туалетских евреев пожертвовать жизнью за короля. Но сейчас евреям угрожают люди, подстрекаемые бессмысленными слухами, и ольхами очень нужны ее воины и их оружие. В голове Донни Леонор быстро мелькали мысли — — Вот он, вот он, единственный желанный день. Теперь надо быть осторожнее, намекнуть, но не выдать себя. — Тулецкий народ, — ответила она, — видит в печальном исходе битвы кару Божию и ищет виновного. Никто не может заподозрить евреев Альхамы, ибо все знают их как преданных слуг короля. Но вот о чужаках... О тех франкских евреях, которым король наш государь по своему бесконечному милосердию разрешил поселиться здесь, ничего не известно И недобрым оком смотрит народ на того, кто подал королю такой плохой совет, на Эскривано, Дона и Ягуду и